Мария, судя по обескураженному выражению ваших прекрасных глаз, вы не знакомы с концептом небесного Иерусалима, Глузман усмехнулся и проехал на кресле к книжным полкам, занимающим все стены комнаты. Вот, к примеру, для начала, вынул он книгу в кожаном переплете. Священное Писание. Читали? Маш почувствовала, что краснеет. Конечно, читали, не дожидавшись ответа, сказал Глузман. «Но кто помнит о таких книгах? Лишь старые маразматики вроде меня. Сейчас, сейчас я найду», — зашелестели страницы. «Вот, слушайте, из Апокалипсиса. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Глузман снял очки и поднял взгляд на Машу. Видите ли, Машенька, вы же позволите мне так вас называть. В религиозной традиции город Иерусалим только потому и считался первым среди городов и пупом земли, что был прообразом Града Небесного. А Иерусалим Небесный, в свою очередь, что иное, как царство святых на небе. Если верить Иоанну... Город необыкновенной красы. Весь сверкает, созданный из светоносных материалов. Ворота из жемчуга, основание стен из драгоценных камней. Ясписа, сапфира, хелкидона, смарагда, топаза, хризопраза, аметиста. Улицы из золота. И это описание было не просто данью вкуса рассказчика. Его представлениям о красоте нет. Глузман посмотрел на Иннокентия, и любимый ученик не подкачал. Камни символизировали в ту пору источник сакральной энергии. Они вечны как вечность совершенны, в отличие от смертного мира человека, животного или растения. Глузман вдохновенно перебил его. «Небесный Иерусалим — проекция церкви, святой город, где совершается общение человека с Богом». Только в нем, возможно, всеобщее единство в добродетели, неудавшиеся при строительстве Вавилонской башни. Но он, как ни странно, для синонима церкви обозначает еще и духовную свободу. Свободу Маша — это очень важно. Маша почувствовала себя полной идиоткой, что Глузман не приминул отметить. «Впрочем, я совсем задурил вам голову». «Просто возьмите на заметку, что, несмотря на глубокую символичность, есть в описании небесного града та четкость и основательность, которые позволили переносить его бесчетное количество раз из небесных сфер...» «Да на земную твердь!» Глузман вновь открыл книгу. «Только послушайте, какая почти архитектурно доскональная детализация, и за каждой деталью свой символ!» Профессор поднял сухой палец. «Итак, небесный Иерусалим в плане квадратный. Его стены ориентированы на стороны света. На каждой из них по трое ворот, являющих всем сторонам света образ троицы». Маша кинула на Иннокентия беспомощный взгляд. Тот подмигнул. «Закройте глаза, Маша, и представьте себе этот город». «Он имеет большую и высокую стену», — начал читать нараспев Глузман, — «двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов». И Маша, внимавшая до того, склонив голову, на 12 ангелах сломалась. «Илья Яковлевич, я все-таки не понимаю, какое отношение это все?» «Подождите, дитя мои сейчас мы дойдем до сути. Не будьте торопливы, торопливость дел профанов, а вы еще так молоды». Избавляйтесь от привычки приобретения знаний наскоком. О чем мы? Да, о том, что слова Писания в Средневековье, не чуждом символике, воспринимались часто как руководство к действию. У средневековых архитекторов было девять точки опоры. Небесный Иерусалим и Иерусалим земной, хорошо нам известный. Так сказать, образ и прообраз. — Вспомните о золотых воротах в Киеве и Владимире, воспроизводящих золотые ворота в Иерусалиме, а позже в Константинополе. Маша нервно кивнула. — Маша, символика земного Иерусалима использовалась много реже, и только в стольных городах, — заметил Иннокентий. А вот городами со структурой и композицией небесного Иерусалима были Киев, Псков, Кашин, Белоозеро, Калуга и, конечно, Москва.